Думаю, когда осилю 20 подтягиваний 30 отжиманий, я могу смело идти в тренажерный зал. Без страха опозориться. Скорее бы. Жажда жизни охватила меня. Было очень горько за потерянное время. Пять лет убил ни на что. А брюск обзавелся шикарным животом. Так недалеко и до зеркальной болезни. Жены нет. «Девушки нет, детей тоже нет, с ума сойти! Если я прямо сейчас заведу ребенка, то когда он закончит школу, мне будет 45 лет!» В квартире будто мамай побывал. Обшарпанные обои, затертый скрипучий пакет, заржавевшие краны. «На что я убил пять лет своей жизни?» «Сука!» – заревел ей белуга из балкона. Испуганное воронье слетело с крыши и, каркая... осмеивала мое потерянное время. Все, баста, больше ни одной потерянной минуты. У Лидки с Панченко началась большая любовь. На работу приходили вместе, обнявшись, не выспавшиеся, но полной энергии и счастья. Да, я завидовал Косте, особенно первое время. Лида, судя по всему, разорвала сленей ткачом,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 и з в е л е н н о е самолюбие, п о б е д н о з л о р а с н ы е взгляды Кости, одновременно поддержка и подначки л ё х и заставляли меня работать и работать над собой.